Первым препятствием, которое попалось на пути пятерки отчаянных адептов, стали их коллеги. Местность оказалась не такой уж пологой, как представлялось сверху. Они натолкнулись на группу своих сокурсников из нового набора, как раз взойдя на одну из неучтенных возвышенностей. Встреча оказалась неожиданностью для всех.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 Темноволосая девушка из группы факультета «Огня» подошла. Было бы неплохо. Я наложила повязки, но это все, что я умею. Понятно. Но давайте посмотрим. Кстати, я Ива. Показывайте своих потерпевших. Группы быстро перезнакомились. Ива осматривала раны и прислушивалась к разговору. — Мы топчемся на этом месте уж полдня. — Что так? — опешил Златко. — Вот же замок! — Так-то так, но... Дерек выдержал эффектную паузу. «Здесь стоит какая-то невидимая стена». «Где?» — тут же заинтересовался Грым. «Да он!» — махнул рукой капитан Огненных. «Видишь, вон там небольшое свечение, будто марево в жару!» Тролль тут же туда направился и, разумеется, со всего размаху врезался во что-то невидимое, но, судя по руга, не очень твердое.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 Ей казалось такое решение практически идеальным. Четыре стихии, четыре ее представителя сплотились ради преодоления общей беды и прочее, и прочее. И пустышка! Аж зла не хватало. Надо попробовать еще раз. Попробовали. И не один раз. Поменяли состав. Результат не изменился. Все приуныли.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 Девушка ласково погладила белый лепесток. Странно, разные же травы. Вон и вербена. Ива, ну что там копаешься? Неси уже! Спорить с троллем всегда трудно. Горгулья, правда, пытается, но Дэй, да, это вообще ходячее противоречие. Пиво получилось на славу. Вкусное и пьянящее, с пышной пеной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 Манхен Линстрем с удивлением смотрел в шар. Пятерка с факультета земли продолжала его удивлять, но более всего его злило, что опять его подчиненные устроили испытания тяжелее, чем было позволено. «Например, вот эта стена!» Ректор раздраженно провел рукой над шаром. «Срочно вызвать ко мне кураторов испытаний!»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 пока на нее не наткнулись огненно, и мы вообще о ее существование не подозревали. Никто из преподавателей не заявлял о создании такого барьера. Мы связались со всеми участвовавшими в сотворении полосы препятствий магами, но все они как один клянутся, что ничего подобного не делали». «Почему я все узнаю последним?» – зарычал ректор. «На это ответа у волшебников не было». «Вы разобрались, что это такое?»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 хотя оставался достаточно весомый шанс, что все это чушь и ничего не значит, но прежнего веселья было не вернуть, так что обе команды разошлись спать. Ива долго ворочалась, но выкинуть из головы мысли о странном раскладе не получалось. Она в очередной раз повернулась и уставилась в высокое, удивительно звездное темно-синее небо. «Почему же я ремесленник?»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 Раснулись на мою голову. «Манхем!» Глядя на абсолютно белое лицо Родарика мастера, духа, ректор тут же преисполнился самых недобрых предчувствий. Взглядом попросив того продолжать, он подошел к нему. Рядом уже сгрудились все остальные. «Кажется, я понял, что это за дрянь». «Так не тяни!» буркнул кентавр.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 Стермахион, то же самое. Будьте готовы сразу телепортироваться к стене. Когда она взорвется, пару всплесков магии погоды не сделают. Обвешайтесь магическими щитами и постарайтесь вытащить ребят. Учтите, стена будет поглощать защиту с немеренной скоростью. Возьмите только самых сильных. Выполняйте. Так, дальше. Отправьте сообщение тем, кто на острове. Пусть телепортируются к границе безопасной зоны и попробуют прорваться без магии к стене.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 потому что заклинание-ловушка, активизировавшись, продолжало бы впитывать волшебство из окружающей среды, то есть и из самих чародеев. Для последних это было страшно и тем, что заклинание выпило бы их полностью, вплоть до ауры, что не просто обессилило бы, а убило. Создатель этого заклинания хотел продать его священной империи, в которой магия была запрещена законом...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 Чародеям еще предстояло найти сообщников преступника, отследить, куда ушли пробные образцы, и не успел ли он все-таки что-то продать, так что волшебникам добавилось головной боли, но сейчас главным было, что все кончилось хорошо. Обе группы отличившихся студентов провалялись у лекарей пару дней, можно было и меньше, но преподаватели все никак не могли поверить, что их ученики вышли сухими из воды».